Глава 16. Блеск воды и соли. Высокие белоснежные дома выглядывают из-за деревьев Аламеды, пестряты забилием цветов, за узорчатым железным балконных перил и верандами, выкрашенными в зелёные, красные и синие. Кадис как на картинке, думает Лалита Пальма, когда выходит из церкви, поправляя лёгкую золотистую мантилью, шпильками подколотую к высокому гребню в волосах.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 и пожеланиях долгой и счастливой жизни, которая должна быть так же щедра и благосклонна к нему, как к его городу. «Ты мне его дал маврам, я тебе его возвращаю христианинам», — говорит по старинному обычаю крестная мать Мигелю Санчесу. «Кажется, даже французские пушки славят крестины, ибо начали палить строкодеро ни раньше и ни позже, а в тот самый миг, когда таинство завершилось» хотя они теперь бьют ежедневно, однако этот квартал вне пределов их досягаемости. Так что доносится лишь отдалённый, размеренный грохот, к которому осаждённый город давно уже привык. "Взамен музыки", замечает Кузен Антонио, отрезая кончик сигары. Лолита Пальма оглядывается по сторонам. Многочисленные гости в светлых широкополых шляпах, в кружевных мантиях белых, золотистых или чёрных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 до самой роты и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наслаждаются так, словно всё это принадлежит им. И в известном смысле так оно и есть. Расскажи нам, Лалита, как всё прошло вчера вечером? просит Мануэль Санчес Гинея. Говорят, был большой успех? Да, успех был большой, а страх ещё больше. Разговоры их ведут в основном мужчины, вертятся вокруг негодцей и последних событий на театре военных действий, как всегда складывающихся не в пользу испанцев. Пало-Аликанте, под Барносом разбит генерал Белестерос, вовсю обсуждается слух о том, что французы собираются ударить по караке, и, разомкнув таким образом всю систему обороны на Исла-де-Леоне, будут непосредственно угрожать Кадису. Впрочем, в это никто не верит. Город в кольце своих стен чувствует себя неуязвимым. Гораздо больший интерес у присутствующих вызывает истинное событие дня премьера спектакля, состоявшегося вчера в театре на улице Новена. Представлен был Водовиль, что может должность, ну, легковесный, как водится, но живой, остроумный, только что вышедший из-под пера Пако Мартинеса де Лароса, и долгожданный, ибо полон колких намёков на консерваторов-ройлистов, которые в обмен на официальные посты, тёплые места и прочие блага С подозрительным воодушевлением ратуют за либеральные конституционные идеи. Лалита смотрела спектакли в своей ложе в компании с Курой Вильчес, с её мужем, Кузеном Тоньо и Хорхе Фернандесом Кучельеро. Аншлага не было, но партер заполняли множество общих знакомых и единомышленников автора Аргельис, Кей Поделььяно, Кинтана, Михельи Лекрика, Тонье Талкала, Гльяно и другие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 Актёры с большим присутствием духа возобновили действие. Лалита Пальма была в числе тех, кто досидел до самого конца. Неужели тебе не было страшно, спрашивает Мигель Санчес Гинья. Куро призналась, что выскочила, сломя голову с мужем вместе. В поле вылетели, подтверждает та. Лалита смеётся. Да я уже готова была бежать за ними вслед, даже из ложа вышла. Но когда увидела, что Тонью, Фернандо с Кучелььеро и остальные и ухом не ведут,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 могучий мускул, дающий ему работу и приносящий богатство. Десяток семейств, теснящихся в зале английской гостиницы, это истинный в самом делешный Кадис. Не их ли деньги и не годцы, риски, триумфы и катастрофы поддерживают жизнь в этом городе, атлантическом и средиземноморском, древнем и современном, в меру просвещённом, в меру свободомыслящем, в меру героическом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 драпировках и покрывалах из волокон кокоса, а знамени, которые дамы из патриотического общества собственнорочно вышили для артиллеристов Пунталиса, мужчины обсуждают прибытие или задержку того или иного судна, скверное финансовое положение того или иного общего знакомого, помехи, неопределённости и надежды, связанные с французской оккупацией и набирающим силу незаконным восстанием в американских колониях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 То же наш с вами счёт на наши же деньги. А то на очки же, саркастически вмешивается третий. Кого ещё в Испании доить, как не нас? Ни стыда, ни совести. Регенство, хунта и картесы впились в нас хуже пиявок и высасывают из нас кровь. Дон Амильио Санчес-Гинеа в строгом тёмно-сером фраке, в коротких штанах и чёрных шёлковых чулках отвёл Валито в сторонку к краю стола у окна, выходящего на бухту.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 о том, что якобы собираются ввести новый прямой налог на имущество. Предварительно, опубликовав сведения о нём. Донна Милио не годует. По его мнению, это одинаково крепко ударит и по тем, кто ведёт свои дела умело и успешно, и по тем, кто дела своего не знает. Первых, потому что прижмут их ещё сильнее. Вторых, потому что коммерция зиждется на добром имени предпринимателя.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 Да и не сможет никто подсчитать наше состояние, пока не сунет нос в наши грозбухи. А это уже противозаконно. Свои, по крайней мере, я им не открою, решительно произносит Лалита, а намрачнеет, задумывается, жёстче становится линия поджатых губ. Владимир как-нибудь, мантия откинута на плечи, волосы собраны в узел на затылке и заколыты черепаховым гребнем, рядом с тарелкой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 передав их в сицелы на попечение мигеля. Ну а что слышно о нашем корсаре? Задав этот вопрос, дона Миelio оживляется, как будто свежий морской ветер выдул тягостные мысли, и даже слегка улыбается. Лалита придвигает руку к стакану, но не прикасается к нему. Всё вроде бы слава богу, а она намику стремит взгляд туда, где за окном виднеется бухта. Однако морской трибунал разбирает дела страшно медленно.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 Наконец-то ты стала воспринимать его всерьёз. И как должно, дитя моё. Что делать? Что делать, Доннимелио? Она тоже улыбается, не без насмешки над собой. Трудные времена. А может быть, пока мы тут, он уже захватил очередной трофей? Начине утром по эту сторону Таригорды заметили два судна. Уж не наш ли это капитан Лобо конвоирует добычу? Лалита невозмутима.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 С улыбкой на лице, с сигарой в одной руке и с бокалом в другой, направляется к ним. Но старик жестом останавливает его. Нигель, отсу лютав бокалом, послушно поворачивает назад. А промарка Брута ничего не слышно. Дона Милио спрашивает это панизе в голос, ласково и участливо. Но от вопроса тень наползает на лицо Лолита, наследницы торгового дома Пальма. Судьба корабля давно уже не даёт ей покоя.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 Да мал ли в каком ещё обличии явится злая судьба. Один единственный рейс способен разорить или озолотить фрахтовщика. Марк Брут, считающийся лучшим кораблём компании Пальма, 280-тонный, окованный медью с четырьмя шестифунтовыми пушками, везёт в Кадис груз чрезвычайной важности и особой ценности. Из Коева компании Санчес-Генеа причитается небольшая часть В трёмах сахар, зерно, индиго и 1200 медных отливок из Веракруса. Сколь бы сердечны ни были их отношения, табачок всё же, как говорится, держать надо в новь. А потому главного Донни Милио не знает, помимо всего этого, там же припрятаны 20.000 серебряных песо, которые принадлежат Лалите и должны обеспечить наличность, а значит и кредит. Их пропажа нанесёт ей сильнейший удар, тем более тяжкий, что на этот раз из-за деликатности всей операции морские риски пойдут за счёт компании Пальма и сыновья. Ты много поставила на эту карту, дитя моё, произносит наконец Санчес Гинеа, не видящий взгляд Лалиты по-прежнему устремлён куда-то в пустоту. Кажется, слова старого друга семьи не достигли её слуха, Но вот, едва заметно вздрогнув, она очнулась, виновата улыбнулась, виновата и печальна. Вы просто не знаете, Дон Эмилио. Потому как идут дела сейчас не много, а все. И снова, отвернувшись к окну, смотрит на море, приносящее в Кадис удачи и катастрофы. Вдалеке видно, как при входе в бухту лавирует под Нордвестом корабли, стараясь при проходе мимо Пуэркаса и Диаманты не приближаться к французским батареям.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 Имаранье обстоятельно разглядывает позолоченные предзакатным солнцем паруса. Раньше его в этих водах не видали. Может быть, он из Сан-Лукаро? Может. А что тогда забыл здесь, в восточни? Если филюга ушла охотиться, он занял её место, вдруг кто попадётся. Имаранье продолжает всматриваться, хотя теперь уже и не вооружённым глазом, видны манёвры парусника. Хочет попытать судьбу пощупать нас. ПП Лобо переводит взгляд туда, где по правому борту управляемая призовой командой с Куребры идёт под конвоем взаимной защиты последняя без боя доставшаяся добыча Кристина Рикотти, 90-тонная неаполитанская шхуна, 4 дня назад перехваченная на пути из Танжера в Малагу с грузом шерсти, кож и солонины. Перед входом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 Боцман Броссеру стоит в двух шагах позади капитана и помощника. Поспевая следить разом за обеими вахтами, одна управляется со снастями, вторая суетится у восьми шестифунтовых пушек, заряженных и готовых к бою. Едва лишь на траве резероты показался парус, на кулебре сыграли боевую тревогу. «Поворачивать? Или пока идем прежним курсом?» спрашивает Маранья, сжимая трубу. «Так держать. Француз нам не страшен». Помощник кивает